Глава тридцать вторая Сидя за рулем машины, Гамаш ехал следом за Буваром и разговаривал с Рейн-Мари по телефону, объясняя, пытаясь объяснить, что произошло в суде. «А умер?» — спросила она. «Как он?» Арман помолчал, не зная, как лучше ответить на этот вопрос. Сошел с ума от горя, боли и ярости. ожесточился от того, что система, называющая себя справедливой, отпускает на свободу убийцу его дочери на основании какой-то технической уловки или двух, безутешен, размышляет над тем, как ему самому разделаться с Карлом Трейси. Арман дал ей только один ответ, в котором не сомневался — сотрясения у него нет. Он может ехать домой. Но ты не будешь возражать, если... Если он останется у нас? Конечно, нет. Но... Сумеем ли мы не допустить его к Трейси? Сказал Арман. Не знаю. Ты можешь подождать минутку? Звонила агент Клутье. Старший инспектор, у нас проблема! Она говорила шепотом, взволнованно. В чем дело? — Мы все еще в больнице. Они его выпускают, но он отказывается возвращаться к вам. — Хочет домой? — Да, но в основном он говорит... Ее голос дрогнул. — Продолжайте. Впрочем, Гамаш подозревал, что знает, о чем она скажет. — Он говорит, что больше не хочет вас видеть. — Понимаю. Гамаш вздохнул. Он действительно понимал, дело было не только в том, что Трейси вышел на свободу, что следователи что-то там напортачили. Дело было в том, что он нарушил свое обещание о меру. «Дайте ему трубку, пожалуйста». «Он не берет», — ответила она после паузы. «Тогда поднесите трубку к его уху». Он знал, что у него считанные секунды, чтобы достучаться до Омера. Всего одно слово, максимум два, прежде чем Омер оттолкнет трубку. У него был один выстрел, и он сделал его. Фред. Пауза. Пауза. Послышалось шуршание телефона, приглушенный разговор, потом голос к лутье. — Он приедет, но только чтобы забрать собаку. Он не останется. — Скажите ему, что я прошу его остаться на одну ночь. Всего на одну. Потом он сможет забрать Фреда и уехать. Снова приглушенный разговор. — Ну уже, давай, давай. Наконец, голос к Лутье. — Одна ночь, патрон. — Хорошо. — Уже кое-что. — Двадцать четыре часа, которых у него не было прежде. «Я буду в оперативном штабе», — сказал Гамаш. «Дайте мне знать, когда приедете в Три Сосны». «Хорошо, патрон». Он отключился и вернулся к разговору с Рейн-Мари, рассказал, что сейчас произошло. «А ты... ты в порядке?» — спросила она. «Как ему ответить на этот вопрос?» «Не бери в голову», — сказала она. «Я знаю. Приезжай поскорее». «Мы недалеко. Будем через...» «Что там, арман Жанги, ехавший в первой машине, ударил по тормозам и резко свернул на примыкающую справа грунтовую дорогу, Они почти добрались до трех сосен, но теперь Жанги ехал в сторону от деревни на большой скорости, бесшабашно подпрыгивая на выбоинах. Женщина-агент, охранявшая Трейси, только что сообщила ему, что Трейси после освобождения не поехал прямо домой, как ему было сказано, а направился в местный бар, чтобы отпраздновать. Что мне делать, шеф? Спросил агент. Войти внутрь! — Нет, оставайся на месте, я еду к тебе. Жанге знал, что ему не следует это делать, но свернул с дороги, по которой только что ехал в деревню, и погнал к Карлу Трейси. Бувар подъехал к парковке перед баром и остановился возле полицейской машины с очень яркими опознавательными знаками. Обычно наблюдение велось скрытно, но Бавар специально попросил полицейскую машину с яркими надписями. «Покрупнее и поярче, если возможно», — сказал он. «И мне нужен агент в форме!» Чтобы Трейси не сомневался, что его не только охраняют, за ним ведут наблюдение. Когда Бавар шел к бару, его пальцы то сжимались в кулаки, то расслаблялись. потом снова сжались, превратились в оружие. Жан-Ги знал, что совершает ошибку. Проблема была не в том, собирается ли он вступить в кучу чего-то мягкого и пахучего. Это было очевидно. Неясно было только, насколько большой окажется куча, как глубоко он в ней завязнет и как ему остановиться, прежде чем... Старший инспектор Бувар прошел мимо агента, сидевшей в машине, и сказал всего два слова. «Оставайся здесь!» Он слышал, как какая-то машина подъехала к парковке. Он уже подошел к двери и протянул руку, чтобы открыть ее, когда у него за спиной раздался знакомый голос. «Жанги!» Но на этот раз, один из немногих в его жизни, Бувар решил... проигнорировать Гамаша». «Оставайтесь здесь», — сказал старший инспектор Гамаш, проходящему мимо агента, которая уже собиралась выйти из машины. Она осталась. Бувуар вошел в бар. Здесь стояла полутьма. Пахла окурками, свежей мочой и дешевым пивом. Работал телевизор, показывали повтор шоу Энди Гриффита. У Опи... Появились вопросы к папочке. Опять. Но ответы отца утонули во взрыве смеха, произведенном группой неряшливо одетых людей у стойки бара. «Их было четверо», — сразу отметил Бувар. «Нет, пятеро». На стойке стояли две бутылки ржаного виски. С бутылками пива в руках мужчины повернулись и, прищурившись, уставились на неожиданный и незваный свет, хлынувший из открывшейся двери, прежде чем она захлопнулась. «Ты кто такой, черт побери?» — спросил один из них. Бувар не ответил, он просто стоял и смотрел. На Карла, Трейси. «Погодите-ка!» — сказал Трейси. «Прошу немного уважительности. Это старший инспектор Бувар, тот, который меня арестовал». «Пришел извиняться!» Это вызвало новый взрыв смеха. Бувар не реагировал, не говорил, не шевелился. Трейси поднял руку с бутылкой пива. «Входи! Жанги вроде бы, да? Теперь, когда это закончилось, мы можем быть друзьями. Ничего личного! Пивка?» Он протянул пиво Бавуару, и тот почувствовал знакомый терпкий аромат. Гамаш остановился у дверей. Через дверное окно с налетом грязи он с трудом видел посетителей бара. Каждая клеточка его тела рвалась вперед. Требовало, чтобы он вошел, чтобы спасти Жана Ги вот Жанна Ги. Судя по выражению лица Бавуара... Глава отдела по расследованию убийств Квибекской полиции собирался избить Карла Трейси до полусмерти. А может, и хуже. Может, он не собирался ограничиваться полумерами. Но все же Гамаш останавливал себя и недоумевал, почему. Потом у него промелькнула мысль, уж не хочет ли он, чтобы Бавуар сделал это. Жан-Ги Бувар стоял в десяти шагах от Карла Трейси. Он смотрел, но не двигался, не говорил, никак не реагировал. Даже когда Трейси шагнул к нему, подстрекаемый своими пьяными дружками, лицо Жана ги осталось совершенно бесстрастным. Маской. У Гамаша изменилось выражение лица. Он по-прежнему оставался внимательным, бдительным, готовым ко всему. Его рука лежала на ручке двери, но на лице появилась едва заметная улыбка. Улыбка удивления и узнавания. И все же он оставался в состоянии готовности. Глядя на смеющегося Трейси, Бувар чувствовал, как его переполняет ярость, но он продолжал стоять, пока продолжал. — Ну же! — прокричал Трейси, держа бутылку за горлышко и чуть покачиваясь. — Не хочешь поучаствовать в праздновании? Но людям за спиной у Трейси становилось все неуютнее перед лицом этого безжалостно спокойного человека у дверей. Двое из них продолжали подзуживать Трейси, однако голоса их становились все тише, энтузиазм угасал. Карл Трейси остановился прямо перед Бавуаром, но Бавуар не реагировал. — Ты почему здесь? — прокричал Трейси. — Я напишу на тебя жалобу, это домогательство! Молчание Бавуара, его пустой взгляд сводили с ума Карла Трейси и его друзей. Улыбка исчезла с лица Гамаша, он приготовился войти в бар, с него было довольно. Трейси сделал несколько шагов назад. Его пьяные дружки расступились, и у них на глазах он споткнулся и упал на пол, пролил пиво. Так же бесшумно, как и вошел, старший инспектор Бувар. вышел из бара, оставив позади четырех пьяниц, глазеющих на человека, барахтающегося на полу. Трейси поднял голову, и на долю секунды Бувару показалось, что он видит в его глазах печаль. Скорбь. А потом Карла Трейси вырвало. Выйдя наружу, Жанги закрыл глаза и, подняв лицо к небу, глубоко... Вдохнул свежий воздух, пахнущий сосной. Он открыл глаза и увидел Армана Гамаша, который стоял прямо перед ним, глядя на него. Потом в уголках глаз Гамаша появились морщинки. Молча, потому что говорить было нечего, Гамаш пошел вместе с Буваром назад к машине и остановился, когда Бувар заговорил с агентом. Я пришлю сюда еще одного агента. Я хочу, чтобы один из вас сидел в машине, а второй стоял перед баром. Смотрел в окно на Карла Трейси, чтобы тот мог видеть. Что бы ни случилось, никак не реагируйте. Если подойдет, ничего не делайте. Только если он попытается применить силу. — То есть вы хотите, чтобы я просто смотрела на него, Патрон? Да. А если он уйдет, следуйте за ним. Всегда держите дистанцию. Но я хочу, чтобы он видел вас. Понятно? Если он зайдет в магазин, стойте снаружи и смотрите. Если он встретится с кем-то, остановитесь и... Продолжать смотреть? И... Зачем? бувар слегка ощетинился ему не нравилось когда его приказы оспаривали но он понимал что его распоряжения в высшей степени нетрадиционны этот человек понимает угрозы и насилие но это что это не унималась молодой агент совесть а? Старший инспектор Бувар узнал это выражение на лице агента. Точно таким же взглядом и он смотрел когда-то на Гамаша. Многие годы, когда старший инспектор говорил или приказывал что-то необычное, или уж совсем из ряда вон выходящее. Этот пустой взгляд, окрашенный легкой озабоченностью. Уж не сошел ли начальник с ума? Бувар улыбнулся. Точно так же. Улыбался ему Гамаш многие годы. Он мог просто ничего не отвечать, но ему хотелось, чтобы агент поняла и никогда не боялась подвергать сомнению приказы начальства. Так Гамаш терпеливо объяснял суть вещей Бавуару многие годы. «Твоя задача — защитить его, но кроме того...» Ты будешь действовать как нечто вроде внешней совести этого человека, у которого своей совести ни на грош. Он увидел, что до нее начинает доходить, и, наконец, она тоже улыбнулась. — Поняла. Я буду призраком его мертвой жены. — Уи, это хорошее понимание того, о чем я говорю. Несколько секунд агент размышляла, Не попросить ли у старшего инспектора Бавуара и старшего инспектора Гамаша разрешения сделать селфи с ними? Но потом она благоразумно отказалась от этой идеи. Они двинулись к своим машинам, и Арман Гамаш на ходу приобнял Жана Ги за плечи. «Молодец!» «Я чуть не сорвался», — сказал Жан Ги, наклоняясь к тестю и понижая голос. «Вы представить себе не можете, как мне хотелось!» «Я знаю», — Жанги фыркнул. «Да, вы знаете», — он оглянулся. «Это ничего не изменит! Это...» Он махнул рукой в сторону агента, которая стояла перед баром и смотрела в окно. «Это не заставит его признаться в убийстве?» «Не заставит, но зато молодой агент поймет, что у нас есть и другое оружие». кроме пистолетов». Гамаш постучал себя пальцем по виску. «Если откровенно, то я подозреваю, что она думает кое-что другое». Бувар покрутил пальцем у виска. «Слава Богу, я сказал ей, что я старший инспектор Гамаш». Арман рассмеялся. «Мне будет тебя не хватать, сынок». «И мне вас тоже, сэр». «Но вот этого мне уже хватило», — он указал взглядом на свежего молодого агента. Она стояла, прямая и высокая, в двадцати футах от захудалого бара. Смотрела. На человека, которому старший инспектор Бувар, возглавляющий следствие, позволил выйти сухим из воды после убийства. Жану Ги не требовалось, чтобы кто-то смотрел на него. Он и без того знал, что пройдет немало времени, прежде чем его собственная совесть очистится».